Жанр — ода. Тема — Зош. Последнее, что помнил Алексей, это то, как его выводил на воздух профессор Селюнин. Герой или лучше герой в кавычках говорил о великих заслугах того перед наукой, о том, что еще не будучи студентом, он уже слышал это с т о звучное имя, покрытое немеркнущей славой, что у него только два авторитета. Лотман и Селюнин. Причем Лотман в сущности зануден, а вот Сугубо уважаемый мной. Потом Алексей стал как-то тише и спокойнее. Это было воспринято за постепенное трезвение вследствие свежего воздуха. На самом деле сознание героя отключилось и работало в автономном режиме, не соприкасаясь с действительностью, попав в какой-то водочный кокон. Великое ничто, откуда даже воспоминания не возвращаются. При этом странная и губительная особенность этого часа тело как-то само контролировало перемещения, улыбки, попад вставляло кивки, даки и нетки при поступающих извне раздражителях. Короче, Алексея приняли за и сочли. А он, в е р н у в ш и й с я за стол, благодушно улыбался и даже что-то пытался жевать. Потом руки, живущие какой-то своей таинственной жизнью, уже не контролирующиеся никем, в том числе и извне в в и д е о т в л е к ш е г о с я на соседку профессора Селюнина, руки в о т к н у л и в оставшийся без хозяина и экспериментировавший с улыбками рот еще один стакан. Начались перемены. Они становились тем разительнее, чем глубже просачивалась водка. Алексей сползал, глаза как солнышки закатились, на с е й раз под крики, да ему же плохо. Умудренный профессор Селюнин поволок героя в гостиницу. Коллеги вызвались помочь п р о ф е с с о р а Соколов и к о п а р и н размещенные на том же этаже, где и Алексей. к о п а р и н не забыл сунуть в пакет несколько бутербродов, яблок, бананов, какую-то нарезку, рыбу и два пузырика. Предвосхищал развитие ситуации. В гостинице, видя состояние компании, встретили ее без энтузиазма. Хотя Алексей, кажется, от недолгой прогулки снова приходил в себя. Не скажу о сознании, но тело его бодрилось. На беду соколовка Парин и Селюнин сами были в изрядном подпитии, поэтому понять, трезво оценить состояние Алексея, не могли. Он ненадолго в ы н ы р н у л в мир. Это было воспринято как показатель близящейся трезвости. В номере к п а р и н а сидели в четвером. Алексею не наливали, да он и не просил, переводя безумные глаза с одного говорившего на другого, как будто следя за нитью беседы. На самом же деле эта реакция была чисто рефлекторной по схеме раздражитель движения. Через пару часов на беду кто-то из троих вменяемых вспомнил о том, что у Алексея поезд через час. Ех, х л о п н у л себя Пол Букопарин, сказав что-то и еще. Даже автору трудно разобраться, кому пришла мысль о посажке. В этом гвалте трех одновременно говорящих филологов было не разобрать. Короче, в итоге Алексей дернул. Поначалу это никак на нем не сказалось. Словно ничего он и не выдернул. Он даже что-то говорил, но на самых подступах к вокзалу силы оставили его. Поезд уже стоял. Тело еле перебирающее ногами п ы т а л и с ь затащить в вагон, но проводница встала стеной или грудью, как там принято говорить, короче, кому что интереснее. с о к о л о в пытался всучить ей купюру, но не помогало. К тому же оказалось, что билет Алексея куда-то пропал. Начали шарить по карманам и вот же конфуз: спали штаны, из-под которых з а о л е л и семейные. Ученый муж от такой неожиданности впал в ступор. Под крик проводницы: "Да он обмочился, я его не возьму!" С новым только что купленным билетом вернулся запыхавшийся с е л ю н и н п о е з д уже должен был пять минут как отправиться, но стоял как на своем. Любопытные уже высовывались из дверей других вагонов. чтобы посмотреть, что там за скандал. Это же Надежда русской филологии, кричал Селюнин. Соколов все совал зелененькую. Через несколько минут из вокзала вышли милиционеры и увели всех четверых в участок. Да как вы не понимаете, лейтенант, это же Надежда филологии, б у д у щ и й Бахтин, не унимался Селюнин. В это время Надежда, оказавшись в тепле, еще сильнее размякла и на внешние раздражители уже не реагировала. Праздный разговор длился около получаса. Филологи убеждали, стражи порядка скептически молчали. Потом старший махнул рукой: "Идите, только ж по городу не шатайтесь". Профессора мигом вызвали такси и, погрузив в него тело, вернулись в гостиницу. Не раздевая, сами были хороши, героя выдрузили на кровать, где он и провел следующие к пробуждению часы. Жанр: историческая сцена. к Тема: Утро стрелецкой казни. Сказать, что Семутин а т о ш н и л о значит ничего не сказать. А мы ничего говорить и не будем. о с т а н о в и м с я на формуле «тошнило». Периодически это состояние становилось совершенным, приобретало совершенный вид, и тогда к тошнило прибавлялся этот полукруг, который напоминает широко раскрытый рот. С. С тошнило совершенный вид. Стошнило его не раз и не два. Сначала чем-то, потом обороты стали холостыми. а л е к с е е во фонограма м закончилась, рот он открывал, а результата не было, лишь спазмы. Когда стало чуть лучше, начались последовательности. п р и ч и н н о следственные линии, например, вентиль, кран, холодная вода, слипшиеся глаза, вентиль, полотенце. После нескольких таковых Андрей был готов. Конечно, это громко сказано, готов. Но все же выйти из номера. В тот момент, когда ключ хрупнул в гостиничном замке, Шульц дал себе обещание больше никогда, никогда не ездить на научные конференции. Все-таки в 45 Зош уже не просто модная трибуквенная аббревиатура, а способ сносного существования белковых тел.